Девочка не дурно сложена. Ваш Никодим Александрович очень-очень мил, сказала она. Я в него просто влюблена. Ха-ха-ха-ха-ха, принужденно засмеялась Марья Константиновна. Это очаровательно. Освободившись от одежды, Надежда Федоровна почувствовала желание лететь. Ей казалось, что если бы она взмахнула руками, то непременно бы улетела вверх.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 Марика Стати, наслужившая гувернанткой в аристократических семействах и знавшая толк в свете, сказала: "О да, верите ли, милая, у Горотынских к завтраку и к обеду требовался непременно туалет. Так что я, точно актриса, кроме жалования, получала ещё и на гардероб". Она стала между Надеждой Фёдной и Катей, как бы загораживая свою дочь от той воды, которой омывала Надежду Фёдодну.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 Она отплыла осаженна на 4 и легла на спину. Ей были видны море до горизонт, пароходы, люди на берегу, город, и всё это вместе со зноем и прозрачными нежными волнами раздражало её и шептало ей, что надо жить, жить. Мимо неё быстро энергически разрезая волны, в воздух пронеслась парусная лодка. Мужчина, сидя в шурляк, глядел на неё. И ей приятно было, что на неё глядят. Выкуповшись, дамы оделись и пошли вместе. У меня через день бывает лихорадка, а между тем я не худею, говорила она Сверфёдно. облизывая свои солёные от купания губы и отвечая улыбкой на поклоны знакомых. Я всегда была полной и теперь, кажется, ещё больше пополнила. Это мило от расположения. Если кто-то не расположен к полноте, как я, например, то никакая пища не поможет. Однако мило вы измочили свою шляпу. Ничего, высохнет. Опять сегодня опять увидела людей в белом, которые ходили по набережной, разговаривали по-французски. И почему-то опять в груди у неё заволновалась радость и смутно припомнилась ей какая-то большая зала, в которой она когда-то танцевала или которая была быть может когда-то снилась ей. И что-то в самой глубине души смутно и глухо шептало ей, что она мелкая, ушлая, дряная, Ничтожная женщина. Марья Константиновна остановилась около своих ворот и пригласила ее зайти посидеть. «Зайдите, моя дорогая», — сказала она умоляющим голосом и в то же время поглядела на Надежу Федовну с тоской и надеждой. «А ввысь откажется, не зайдет». «С удовольствием», — согласилась Надежа Федовна, «вы знаете, как я люблю бывать у вас». И она вошла в дом.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 Впереди всех в Шарабань ехали Самойленко и Лаевский. За ними в коляске, заложенной в тройку Марья Константина, Надежда Федоровна, Катя и Костя, при них была корзина с провизией и посуда. В следующем экипаже ехали пристав Кириллин и молодой Ачмианов, сын того самого купца Ачмианова, которому Надежда Федоровна была должна 300 рублей. И против них на скамеечке, скорчившейся, поджав ноги, сидел Никодим Александрович, маленький, аккуратненький, с зачесанными височками. Позади всех ехали фон Корен и Дьякон. У Дьякона в ногах стояла корзина с рыбой. «Браво!» – кричал во все горло Самоленко, когда попадалось навстречу арба или абхазец верхом на осле. «Через два года, когда у меня будут готовы средства и люди, я отправлюсь в экспедицию», – рассказывал фон Корен Дьякону. «Я пройду берегом от Владивостока до Берингово пролива и потом от пролива до устья Енисея. Мы начертим карту». Ез очень фауну и флору, и обязательно займёмся геологическими, антропологическими, этнографическими исследованиями. От вас зависит поехать со мной или нет. "Но это невозможно", сказал дьякон. "Почему? Я человек зависимый, семейный. Дьяконица вас отпустит, мы её обеспечим. Ещё лучше, если вы бы убедили её для общей пользы. Постричься в монахини. Это дало бы вам возможность самому постричься и поехать в экспедицию ир монахом. Я могу вам устроить это".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 ерез минуту опять визг и смех, пришлось ехать под громадным нависшим камнем. Не понимаю, за каким таким чёртом я еду с вами, сказала Яски. «Как глупо и пошло! Мне надо ехать на север, бежать, спасаться, а я почему-то еду на этот дурацкий пикник!» «А ты посмотри, какая панорама!» – сказал ему Самоленька, когда лошади повернули влево. «Я открыл из долины желтой речки, и блеснула сама речка, желтая, мутная, сумасшедшая!» «Да ничего я с Сашей не вижу в этом хорошего», – ответил Лаевский. «Насторгаться постоянно природой – это значит показывать скудость своего воображения». В сравнении с тем, что мне может дать мое воображение, все эти ручейки и скалы дрянь и больше ничего».